Глава вторая. Я стояла около ограды кладбища Академии. Да-да, в Академии было свое кладбище. Первокурсников любили пугать этим фактом. Мол, тут нашли свой последний приют в те бестолочи, которые погибли из-за собственной неосторожности при создании какого-нибудь убойного зелья или заклинания. В действительности... Дело обстояло не так. Нет, я не сомневалась, что среди захороненных и впрямь имеются неудачливые студенты, умудрившиеся угробить себя, несмотря на постоянный присмотр преподавателей. Но в основном тут покоились те несчастные, у которых не было семьи или друзей, способных организовать достойное погребение на городском кладбище. В этом случае все заботы о похоронах брала на себя академия. Естественно, при этом оставляла за собой полное право использовать данное место как своеобразный полигон для отработки практических навыков будущих дипломированных некромантов. Возможно, кто-то посчитал бы это кощунством, но с другой стороны, после всех занятий мертвых бережно укладывали обратно в могилы. Ну, тех, кого не испепелили, конечно. Ворота кладбища, Вопреки обыкновению, сегодня были крепко-накрепко заперты. На них красовалось огромное объявление. «Не влезай, убьем!» – гласило оно. Чуть ниже было еще крупнее написано «Точно убьем и невоскресим». И завершал все это творчество череп, сотканный из чары иллюзий. Он загадочно поблескивал огоньками в глубине глазниц, пристально наблюдая за каждым моим движением. Стало быть, Зачет в самом разгаре. Остается только подождать, когда старшекурсники закончат. Затем я проскользну на территорию, отыщу какого-нибудь испепеленного зомби и бережно соберу в пакетик оставшийся от него пепел. «Детка, а ты что тут забыла?» В этот момент не выдержал и спросил таки череп, устав буравить меня взглядом. «Уже полчаса мне глаза мозолишь». «Я неверяще воззрелась на него. Он разговаривать умеет». «Что уставилось, как дракон на принцессу-девственницу?» Буркнул Череп. «Вы же не настоящий», — выпалила я. «Иллюзорный». «Сама ты иллюзорная», — немедленно оскорбился Череп. «А я самый, что ни на есть настоящий. Охранный, материализованный символ факультета, если уж на то пошло. Официальный». И в глубине его глазниц гневно полыхнуло изумрудное пламя. «То есть вас и потрогать можно?» – уточнила я на всякий случай. «Вот еще!» – сильнее разъярился череп. «Будут меня всякие там трогать, мало ли, вдруг у тебя руки немытые!» Но было поздно. Я уже шагнула вперед и с любопытством ткнула черепу прямо в середину лба. Как и следовало ожидать, мой палец беспрепятственно прошел через чары и уперся в холодный металл ворот. «Да как ты смеешь?» Теперь череп весь загорелся от ярости. «Я по тебе сейчас так молнией жахну, мало не покажется». Я торопливо отдернула руку, но было поздно. Крошечная искорка ударила меня прямо в кончик указательного пальца, которым я чуть ранее проверяла прочность иллюзорного заклинания. Но было не больно, скорее немного щекотно. Однако от неожиданности я все равно тоненько вскрикнула и затрясла пострадавшей ладонью в воздухе. «Хорошо шарахнула», – уже гораздо миролюбивее спросил череп. «То-то же, будешь знать, только не реви, по заслугам получила». Я скептически хмыкнула, но спорить не стала. «Ладно, если ему хочется думать, что он достойно наказал меня за неуважение, пусть думает». «Так ты чего тут топчешься?» – повторил недавний вопрос череп. «Кладбище еще несколько часов закрыто будет». «Несколько часов?» – неприятно пораженная уточнила я. Глянула на небо, пытаясь определить время. «Так, солнце уже к закату клонится. Плохо. Ночью по кладбищу я точно не хочу шататься. Да и не факт, что госпожа Тейс дождется меня. В конце концов, это мне нужно, а не ей». «Конечно!» – благодушно подтвердил череп. «Думаю, к полуночи лишь закончат. Сюда весь курс на зачет согнали. Пока каждый мертвяка поднимет, пока в могилу обратно уложат, пока студенты приберут за собой». «Приберут?» – опять не выдержала и перебила его я. «Это как?» «Это совочком и веником. все так же любезно разъяснил мне череп. Тут же продолжил, видимо, оценив недоумение на моем лице. «Деточка, надо иметь уважение к мертвым. Пусть даже за их погребение никто не заплатил. Как только поднятых благополучно укладывают в могилы, ну или испепеляют, смотря какое задание было, то студенты сразу же уничтожают все следы своих ритуалов». Я тихо застонала. Привалилась плечом к ледяной решетке ограды кладбища. «А что? Какие-то проблемы?» – прозорливо осведомился череп. «Мне пепел зомби нужен», – тоскливо протянула я. «И чем быстрее, тем лучше». «Ну...» Изумрудное пламя в глазницах черепа даже немного притухло. «Прости, детка, это тебе не тут искать. Точнее, тут, конечно. Сейчас этого пепла здесь с избытком даже. Но я тебя не пропущу к месту зачета. Слишком опасно». «Чем это опасно?» — хмуро буркнула я. «Я ведь не зомби какой-нибудь?» «Как будто по тебе случайно ударить не могут!» Насмешливо ответил череп. «Да и рикошеты никто не отменял. Если чары способны мгновенно испепелить зомби, то от живого человека даже мокрого места не останется. Или, думаешь, меня просто так на ворота повесили? Нет. Я должен предупреждать о смертельной опасности любого, Кто захочет в этот чудесный день по кладбищу прогуляться? Я совсем пригорюнилась. Эх, а счастье было так близко. Я почти решила вопрос с курсовой. Осталась самая малость. А зачем тебе пепел зомби? Полюбопытствовал череп. Впервые вижу девушку, которая таким интересуется. Для теневого зелья, проворчала я. Завтра курсовая, а этого ингредиента и не хватает. «Препот у вас зверь, конечно!» Укоризненно протянул череп. «Теневое зелье для первокурсницы. Что-то слишком сурово». Я понурилась и украдкой шмыгнула носом. Нет, плакать я не собиралась. Но глаза почему-то все равно щипало все сильнее и сильнее. И прежде всего от обиды. «И почему я такая неудачливая?» Второго шанса на обучение в академии у меня просто не будет. Э, не реви только, перепугался череп. Я терпеть не могу, когда студенты сырость разводят, особенно если девушки. У меня от этого голова болеть начинает. Так вы и есть одна сплошная голова, заметила я. Вот именно, важно подтвердил череп. То есть я весь болеть начинаю, особенно зубы ноют когда рядом ревет кто-то. «Хм, а может попытаться разжалобить этот охранный знак?» И я всхлипнула еще раз, теперь громче и отчетливее. Приложила кончик носового платка к краешкам глаз, как будто утирая слезы. «Да не реви ты!» — с отчетливыми паническими нотками прикрикнул на меня череп. «Если тебе так уж нужен пепел, то постой тут». Дождешься, когда старшекурсники выходить начнут, и попробуй очаровать кого-нибудь. Впрочем, их даже очаровывать не надо. Любой парень симпатичной девушке ринется помогать. И тебе пепла целый мешок сразу притащат. Не удивлюсь, если специально для этого какого-нибудь зомби из могилы поднимут и испепелят. «Не могу я ждать!» Самым искренним, а не разыгранным отчаянием заявила я. Сами сказали, что у них зачет еще несколько часов идти будет. Кабинет по зельеварению закроется к тому времени. — А почему ты все на последний вечер отложила? — огрызнулся череп. — Сама виновата. Надо все вовремя делать. — Вот ведь вредный какой. И не объяснишь, что у меня лишь сегодня шанс на сдачу курсовой выпал. Второй раз мне так точно не повезет. И я душераздирающе вздохнула. Сморгнула с ресниц самую настоящую слезинку. «Не надо!» – взмолился череп. «У меня от тебя уже мигрень просыпается. Пойми ты, не могу я тебя пропустить на кладбище. Вдруг в самое пекло полезешь». «Что я, дурная, что ли?» – возмутилась я. «Самую дальнюю могилку выберу, где уже студенты похозяйничали. Мне пепла-то надо чуток». Череп зло засопел заискрился изумрудным пламенем. А я опять всхлипнула, готовая разрыдаться по-настоящему в полный голос. «Хватит!» – прикрикнул на меня череп. «Не вздумай!» Естественно, я и не думала униматься. Прикрыла лицо ладонями, старательно имитируя судорожные всхлипы. «О небо! За что мне такие страдания?» С мукой вопросил череп. Замялся на пару секунд после чего решительно продолжил. «Демоны с тобой, так и быть, пропущу. Третий ряд могил справа. Запомнила? Пепла там сейчас хоть завались, и нет никого. Студенты в другом конце кладбища мертвяков поднимают. Только не перепутай, повтори». «Третий ряд могил слева», – послушно сказала я. «Справа!» – рявкнул череп так, что в ближайших кустах что-то затрещало. Как будто какой-то мелкий зверек ринулся на наутек. «Не вздумай даже на левую сторону идти. Там самое веселье царит. Или огненными чарами по тебе ударят. Или зомбяк какой нападет. А вот справа уже спокойно, как, как на кладбище». «Справа». Немедленно исправилась я. «Третий ряд справа». «Точно не перепутаешь». С опаской осведомился череп. «Да что же, я право от лева не сумею отличить» возмутилась я. Череп не полную минуту молчал, как будто вглядывался в меня. Зеленое пламя в его глазницах то ярко вспыхивало, то почти гасло. Ох, хо, -хо наконец простонал он, без паузы деловито добавил: если попадешься, то меня не выдавай. Скажешь, что подкоп сделала, или прутья в решетке вырвала, но про меня молчок. Я торопливо наклонила голову, пряча в тени улыбку. Вообще-то, ограда кладбища была надежно защищена охранным барьером от подобного рода воздействий, как физических, так и магических. Пожалуй, во всем королевстве нашлось бы лишь несколько человек, способных на подобное, и я в их число явно не входила. «Спасибо, спасибо, спасибо!» Торопливо рассыпалась я в благодарностях. «Вы спасли меня от исключения из Академии». «Еще не спас», — мрачно исправил меня череп. «Если попадешься, то тебя точно выгонят. Поэтому одна нога здесь, другая там, и быстро на выход». Не дожидаясь моего ответа, чуть притушил пламя в глазницах, и ворота бесшумно приоткрылись передо мной ровно на такое расстояние, чтобы я смогла протиснуться между створок. Повторять приглашение мне не понадобилось. Я втянула в себя живот и немедленно проскользнула на территорию кладбища. «Третий ряд справа», прозвучало уже в мою спину. «Справа, не слева». «Да-да, я помню», весело крикнула я в ответ и поторопилась по залитой алыми закатными лучами аллее к стройным шеренгам надгробий. Правда, у первой же могилы затормозила и с недоумением сдвинула брови. «Интересно, а справа? Это если лицом к кладбищу стоять или спиной? Вообще-то череп смотрел на меня. То есть его право – это мое лево. Или он все-таки учел это? Наверное, стоило бы вернуться и уточнить сей скользкий момент. Но ноги сами несли меня вперед. Боюсь, госпожа Тейс вот-вот уйдет» так и не дождавшись последнего ингредиента зелья. А я и без того слишком много времени потеряла, упрашивая череп меня пропустить. Я замерла и внимательно прислушалась, селись определить, где сейчас проходят занятия студентов. Ряды гроби прекрасно просматривались на множество шагов вперед и убегали в зеленый сумрак разросшихся кустов. Было тихо. Лишь где-то вдалеке уныло чирикала какая-то печушка. «Так направо или налево мне?» Я задумчиво почесала нос, пожала плечами и решительно свернула влево. В конце концов, для черепа это было бы как раз справа. Мелкий гравий, которым были щедро просыпаны дорожки, неприятно скрипел под подошвами моих ботинок. Я шла медленно. Готовая в любой момент рвануть на утек, если все-таки ошиблась направлением. Однако вокруг было по-прежнему тихо. Видимо, к этому моменту студенты вместе с принимающим у них зачет преподавателем вообще ушли в другой конец кладбища. Ага, торжествующе выдохнула я себе под нос, неожиданно заметив черную влажную землю на ближайшей могиле. Кажется, это как раз то, что мне и надо. Выглядит так, как будто ее совсем недавно разрыли. Но главное, около нее я увидела приличную кучку серой пыли, ярко выделяющуюся на фоне зеленой примятой травы. Вот и то, что мне надо, пепел зомби. И я, забыв про осторожность, сломя голову, рванула за столь нужным мне ингредиентом. К этому времени солнце почти село. От деревьев и надгробий падали длинные густые тени, которые медленно, но верно сплетались в единое целое. На юге темнеет быстро, значит, еще час не больше, и наступит настоящая ночь. К этому моменту я бы хотела быть как можно дальше от кладбища. С этими мыслями я выудила из кармана платья загодя припасенную склянку, которую захватила из кабинета зельеварения присела на корточке, желая набить ее до упора столь нужным мне ингредиентом. И круглыми от ужаса глазами уставилась на могилу, около которой оказалась. Потому что земля на ней вдруг зашевелилась. Несколько крупных комьев скатились к моим ногам. И я с замиранием сердца осознала, что из нее кто-то настойчиво лезет наружу. «Ой, мамочки!» Пискнула я тоненьким голоском, когда увидела руку с растопыренными пальцами. И эта самая рука появилась из земли внезапно. Изломанными грязными ногтями заскребла по воздуху, как будто пытаясь нащупать того, кто осмелился потревожить вечный покой усопшего. Бежать. Надо немедленно бежать. Но неимоверным усилием воли я заставила себя немного успокоиться. Конечно, я побегу, но сначала... Наберу пепел. Увы, я так перепугалась, что склянка выскочила из вспотевших от волнения ладоней, отлетела куда-то в ближайший куст. «Демоны!» – ругнулась я. Мертвяк как будто услышал это. Рука внезапно спряталась обратно в землю, а я... Я потянулась к отлетевшей склянке, ни на миг не отводя напряженного взгляда от могилы. И в следующее мгновение едва не заорала от ужаса в полный голос, потому что прикоснулась к чему-то склизкому и очень противному. Обмерев от ужаса, задрала голову, молясь всем богам сразу, чтобы это было не то, о чем я подумала. К сожалению, мои надежды не оправдались, потому как рядом со мной стоял еще один зомби, весь скрюченный, странный, изломанный, В гнилых ошметках почти истлевшей одежды. «Э-э-э-э-э», совсем без эмоций протянул он, уставившись на меня блеклыми, выцветшими после смерти глазами. И на меня пахнуло вонью разложения. э В тон ему ответила я, ощутив, как волосы на голове встали дыбом и зашевелились. «Э-э-э-э-э», раздалось невнятно из могилы. Из нее высунулись уже две руки которые принялись быстро и деловито выкапывать остальное тело. Проклятая склянка лежала прямо около ног первого зомби. И пока тот не торопился пойти в атаку. «Ай, была не была», – говорят, поднятые мертвяки весьма медлительны. «Надеюсь, это правда». «С ума сошла!» – взвизгнул инстинкт самосохранения. А я набрала полную грудь воздуха, лишь бы не дышать отвратительным смрадом, исходящим от зомби. Привстала, готовая подскочить к нему и подхватить склянку. И время послушно замедлило ход. «Как обычно бывает, в мгновение крайнего волнения и опасности, я успела сделать шаг по направлению к зомби. Увидела какое-то подобие удивления, отразившегося на его лице. А затем, прямо передо мной, вырос огненный столб смертоносных чар. Они пролетели так близко от меня». Что почти черкнули по предплечью. Рукав моей одежды даже затлел от высоченной температуры заклинания. Ай, больно! выдохнула я. Быстро-быстро захлопала ладонью по искрам на своем платье, селись как можно скорее их потушить. Э! <жигг> раздалось знакомое сзади. Но теперь в этом вое угадывались отчетливые угрожающие нотки. Я круто развернулась. И взвизгнула от неожиданности. Слишком близко оказался второй зомби. Буквально на расстоянии вытянутой руки. Как он успел так быстро и бесшумно выбраться из могилы? И кажется, сейчас меня будут убивать. Только я так подумала, как совсем рядом расцвел второй огненный цветок смерти. В котором почти моментально и без следа исчезла новая угроза. Какого демона тут делает эта дуреха? Гневно рявкнули рядом. Кусты затрещали, и из них вывалилась целая толпа народа. Пару десятков мрачных студентов некромантов. По моде их факультета одетых в черные просторные балахоны с вышитыми на них черепами всевозможных размеров, цветов и форм. В строгом сюртуке невысокий полный мужчина средних лет с залысинами на голове и быстро бегающими глубоко посаженными глазами. Видимо, их преподаватель. И совершенно незнакомый мне тип. К слову, очень неприятный тип. С еще более неприятным раздраженным выражением лица. Светлая рубашка с высоко подвернутыми рукавами. Перепачканные землей штаны. На вид лет 30, вряд ли больше. Высокий, худощавый с растрепанными густыми волосами темного цвета. Можно сказать, даже симпатичный. Но от него шла такая плотная волна негатива и злости, что он не понравился мне с первого взгляда. И вообще, кто дал ему право меня оскорблять? Это очень невежливо. «Сам ты дуреха!» На нервах выпалила я, обиженная до глубины души. «Конечно, понимаю, что некрасиво получилось. Все-таки мужчина был старше меня. Но в конце концов, Он первый начал. Мое восклицание почему-то произвело такой эффект на окружающих, как будто я ненароком призвала рогатого бога из самых глубин Нижнего мира. Преподаватель смертельно побледнел и схватился за сердце. Студенты воззрились на меня с первобытным ужасом, а сам хам так и застыл с открытым ртом. «И вообще, кто как обзывается, тот так сам и называется». На всякий случай добавила я прописную истину. Пользуясь всеобщим замешательством, быстро подобрала склянку, так предательски выскользнувшую из моих рук чуть ранее. Присела на корточки и принялась деловито набивать ее еще горячим пеплом. И в самом деле, что добро зря пропадать. Зато теперь я точно уверена, что это именно нужный мне ингредиент, а не какая-то посторонняя пыль. Судя по всему, Такого от меня тем более никто не ожидал, потому что на полянке воцарилась полнейшая мертвая тишина. Даже далекая печога со своим надоедливым чириканьем затихла. «Прошу прощения, а что вы делаете?» Наконец, первым прервал затянувшуюся паузу тот же самый неприятный тип. «Ага, сразу же на вы перешел, стоило мне ответить ему той же монетой. А то, ж дурехой обзываться начал ни с того ни с сего». «Пепел собираю», – честно сказала я. Покрепче закупорила склянку с драгоценным содержимым и выпрямилась. Мила улыбнулась незнакомцу. «Зачем?» – поинтересовался он. «Нужно», – уклончиво проговорила я. Озабоченно глянула на небо, уже начавшее набирать глубокую вечернюю синеву. Озабоченно цокнула языком и добавила. «В общем, спасибо за помощь. Всего хорошего» и, не дожидаясь, пока мне кто-нибудь что-нибудь ответит, развернулась с твердым намерением как можно скорее покинуть кладбище. «Чудо будет, если госпожа Тейс все еще ждет меня в кабинете зельеварения. варенья». «Оно стоять!» Внезапно рявкнули позади. «Говорю же, но да нельзя неприятный тип какой-то. Мало того, что оскорбил на пустом месте, так еще и командовать ни с того ни с сего начал». «Извините, я тороплюсь!» – крикнула я через плечо и прибавила шаг. Точнее, попыталась это сделать, потому что через секунду мою талию вдруг перехлестнула зеленая ловчая нить и натянулась, пытаясь остановить меня. Что-то этот тип уже всерьез начал меня раздражать. «Не понимает, что ли, некогда мне!» Я небрежно перехватила нить рукой, В свою очередь дернула ее, и заклинание, ярко вспыхнув напоследок, исчезло без следа. Все-таки недаром полгода отучилась. Пусть особых знаний на лекциях нам не давали, зато книг по магическому искусству я прочитала с избытком. И нейтрализующие чары у меня очень даже неплохо получались. Позади раздались приглушенные восхищенные шепотки. Видимо, студенты по достоинству оценили ту легкость, с которой я уничтожила чужое заклинание. Я горделиво приосанилась, желая удалиться прочь с высоко поднятой головой. И внезапно лбом врезалась в полупрозрачную стену, которая без предупреждения возникла передо мной. Столкновение выдалось настолько жестким, что у меня из глаз аж искры полетели. А хотя нет, не из глаз». По стене действительно пробежало множество багровых огоньков. Очень, к слову, зловещего вида. Прикасаться к ним совершенно не хотелось. Сдается, ничего хорошего из этого не выйдет. «Ты что творишь?» Я разъяренно обернулась к назойливому брюнету, который никак не желал униматься. Невольно вздрогнула, увидев, что стена, как оказалось, возникла сразу со всех сторон от меня я угодила в самую настоящую магическую клетку. «У меня из-за тебя шишка будет!» С чуть меньшим запалом добавила я, скривилась и потерла лоб. «Да что ты говоришь?» Язвительно отозвался он. «Между прочим, если бы не я, то ты бы уже кормом для зомби стала». «Нет, точно хам, опять тыкать начал. Правда, скорее всего, в ответ на мои слова. Но все равно неприятно как-то». «Не стала бы я кормом!» – огрызнулась я. «Бегаю для этого слишком быстро. А зомби, как все прекрасно знают, очень медлительны». кори почти черные глаза мужчины почему-то насмешливо вспыхнули. Губы искривила язвительная улыбка. «И что такого веселого, я сказала?» – спрашивается. «Зомби, конечно, медлительны», – согласился он со мной. Добавил с нажимом. Но только не в том случае, если подняты из могилы чарами, многократно ускоряющими их реакцию. Сердце больно кольнуло от его слов. Как-то сразу же стало очень тревожная зябка. «А их подняли такими чарами?» На всякий случай уточнила я. Мужчина кивнул. И я продолжила с нескрываемым возмущением. «Безобразие какое! Какому идиоту это в голову пришло?» По ровной шеренге студентов... Странно молчаливым сегодня. Опять пробежали смешки, а их преподаватель закашлялся и ради разнообразия теперь принялся краснеть, поскольку сильнее побледнеть не смог бы при всем желании. «Деточка, ты хоть понимаешь, с кем разг...» Начал был он, но осекся, когда незнакомец искоса глянул на него и едва заметно мотнул головой, как будто запрещая вмешиваться в разговор. «Ладно». «На сегодня все могут быть свободны», – распорядился после этого. «Те, кто сегодня не угодил в лазарет по ходу испытания, зачет получили. Остальным передайте, что пересдача завтра на закате, здесь же. Будем продолжать веселье». «А как же Ричард?» – поинтересовался преподаватель. «Бедняга себе ногу сломал. За столь короткое время целители его не вылечат. А Ричард исключен из академии» жестко сказал Брюнет. «Я вообще впервые видел, чтобы некромант пятого года обучения так от зомби улепетывал. Ему еще повезло, что шею себе не сломал, когда на надгробие налетел и в разрытую могилу кувыркнулся». «Но это слишком жестоко», запротестовал преподаватель. Ричард просто растерялся. «Так-то он отличный студент». И неожиданно запнулся, так и не закончив фразу. Когда загадочный незнакомец лишь слегка приподнял бровь, глядя на него в упор. Сердце опять закололо, а подложечкой неприятно заныло. Что-то не нравится мне все это. Что это за тип такой? Такое чувство, будто остальные его сильно боятся. Вон какие студенты тихие. Как будто языки проглотили, что вообще-то очень странно. «Старшекурсники никогда не упустят момента, чтобы позубоскалить на занятии по поводу Эбизонова. Про преподавателей говорить нечего. Давным-давно поставил бы этого выскочку на место». «Разговор закончен», – чуть ли не по слогам отчеканил мужчина тем временем. «Все свободны. В том числе и вы, господин Теодий Шерн». Последняя фраза предназначалась преподавателю, который вежливо поклонился и рванул прочь с такой скоростью, что оставил далеко позади всех своих студентов, которые тоже не замедлили воспользоваться столь любезным предложением убраться во свояси. «Ох, чует моя селезенка!» — угодила я в переплет. «Почему мне-то не дали уйти?» Брюнет тем временем проводил последнего студента долгим взглядом. Затем посмотрел на меня. «Теперь поняла, что едва не погибла». Спросил резко, вернувшись к предыдущей теме. «Опоздай я хоть на секунду с заклинанием, и на этом кладбище стало бы на одну могилу больше». «Так это ты их поднял такими чарами?» Уточнила я. Дождалась утверждающего кивка и с искренним недоумением воскликнула. «Но зачем? Это же опасно!» «Это зачет по некромантии», сухо обронил мужчина. «У старшекурсников, между прочим». И я хотел, чтобы они показали все, на что способны. Смысла особого нет гонять простых зомби. Как ты верно подметила, они медлительны и тупы. А вот если им придать немного энергии, то испытание станет гораздо интереснее». Под ложечкой ныло все сильнее и сильнее. Как-то сразу вспомнились слова ректора о прибытии некоего аудитора в академию, который будет проверять качество обучения. «Да нет». Не может быть, королевский аудитор точно не стал бы лично по кладбищу со студентами бегать. Одежда у него такая грязная, как будто он саморучно могилы разрывал. Тем более лорд Комптон сказал, что на проверку какого-то очень свирепого и опытного отрядили. А этот тип даже не подумал возмущаться от моей фамильярности, как будто для него это в порядке вещей. «Понятно», – протянула я кашлянула и спросила, «А в меня чарами зачем кидаться надо было?» «Чтобы не дать тебе сбежать, конечно же». Брюнет пожал плечами, как будто удивленный, что надлежит объяснять настолько очевидные вещи. «Уж больно шустро ты улепетывала». «Но я действительно тороплюсь», – пробормотала я. «Поэтому, если недоразумение разрешилось, то буду премного благодарна». «Я только начал расспросы» самым невежливым образом перебил меня мужчина. «Так что ты тут забыла, милая леди?» «Вообще-то, ты не имеешь никакого права насильно удерживать меня в этой клетке», огрызнулась я. «И отвечать на твои вопросы я не собираюсь». Незнакомец примерзко ухмыльнулся. И я внезапно пожалела, что вообще рот открыла. «Ну, не собираешься и не надо», проговорил он. Я озадаченно сдвинула брови, не понимая, с чего вдруг он отступил. А затем бринет взял, повернулся и спокойно зашагал прочь. При этом он и не подумал убрать свои чары, по-прежнему не дающие мне сдвинуться с места. «Эй, ты куда?» – немедленно заволновалась я. «Поздно уже!» – небрежно кинул он через плечо. «Самое время поужинать. Несколько часов на этом кладбище проторчал. Проголодался жуть!» «Ну и отдохнуть перед завтрашним днем не помешает». «А я?» – завопила я во всю мощь своих легких. «Я вообще-то тоже ужинать и отдыхать хочу». «Хоти, кто же тебе мешает?» – насмешливо отозвался мужчина. К этому моменту он удалился настолько, что его фигура лишь чуть угадывалась в быстро сгущающихся лиловых сумерках. «Освободи меня!» – от негодования Мой голос опасно дрожал и срывался. «Сними свои чары! Немедленно!» В ответ донесся язвительный короткий смешок. Где-то вдалеке хрустнула ветка, и все окончательно стихло. Неполную минуту я отчаянно вслушивалась в тишину, царившую вокруг. В голове не укладывалось, что этот противный тип просто взял и ушел, бросив меня одну на кладбище. «Да не просто бросил!» оставил в каком-то подобии невидимой клетки, где настолько мало свободного пространства, что даже шага в сторону сделать нельзя. Но надежда на то, что я стала жертвой неудачного розыгрыша, неумолимо таяла с каждой секундой. Как я ни пыталась, при всем желании не могла уловить ни звука. Даже слабый ветерок смолк, а стало быть, у тех и шелест листвы над головой. Вот ведь гад! жалобно всхлипнула я. Настоящий мерзавец! И что мне теперь делать? Ради интереса я осторожно ткнула указательным пальцем в магическую стену перед собой. Поверхность ее немедленно вспыхнула уже знакомыми багровыми огоньками. Более того, один из них сорвался в недолгий полет и прибольно ужалил меня прямо в кончик носа. Ай! Я немедленно прикрыла ладонями лицо, опасаясь что за первым ударом последует еще. Но, хвала небесам, этого не произошло. Колдовские искорки еще немного померцали, переливаясь всеми оттенками красного, и погасли. Видимо, меня в прямом смысле снова щелкнули по носу в знак предупреждения. Мол, не лезь, а не то еще больнее будет. Я нервно переступила с ноги на ногу и тоскливо огляделась по сторонам. И что мне теперь делать? Разумом я осознавала, что на веки вечные меня в этой ловушке не оставят. Скорее всего, мерзкий брюнет вернется через несколько часов и освободит меня. Но меня подобное положение дел, естественно, совершенно не устраивало. Эх, и госпожа Тейс, наверное, уже ушла, так и не дождавшись меня. А ведь счастье было так близко, теперь меня отчислят и я никогда больше не попаду в академию. И все из-за этого гадкого, отвратительного типа. Сволочь!» В сердцах выдохнула я и сжала кулаки. Очень хотелось дать выход огорчению и разрыдаться на взрыд. Но, увы, слезами делу не поможешь. Тем более меня здесь все равно никто не услышит. Поэтому успокойся, Габриэла. Освободи мысли от ненужных эмоций, которые лишь отвлекают тебя. Сосредоточься и призови на помощь холодный рассудок. И ты обязательно придумаешь, как выпутаться из этой ситуации». Я несколько раз глубоко втянула в себя воздух, каждый раз выдыхая через рот. Уставилась на проклятую стену чар, которая надежно удерживала меня на месте. Я много читала про нейтрализацию заклинаний. Смогла же оборвать ловчую нить, которой меня пытался остановить брюнет. Значит, справлюсь и сейчас. Вряд ли тут использованы чары запредельного уровня. Скорее всего, что-то простое. Я опять потянулась пальцем к стене. Почти притронулась к ней и сосредоточилась, наблюдая за реакцией заклинания. Опять чары взбурлились предупреждающими огнями. Кстати, это было очень красиво как будто я смотрела в ночное небо, на фоне которого танцуют сотни светлячков. Я позволила себе короткую довольную улыбку. Кажется, у меня появилась одна очень смелая догадка, которую было бы неплохо проверить. Я на всякий случай затаила дыхание и ударила по стене магии, самым легким и простым заклинанием. Как и следовало ожидать, ближайшая искорка немедленно рванула к моему носу. Однако блокирующие чары уже были у меня наготове. Щит сработал должным образом, отразив атаку в нужном направлении, и искра врезалась уже в стену. Огни на ней вскипели еще ярче и яростнее. Они стремительно сливались друг с другом, вырастая в размерах на глазах. Что-то мне это не нравится. Сказать вслух, я это не успела, потому что в следующее мгновение. На меня ринулся целый рой жалящих искр. "Ой, мамочки", испуганно выдохнула я. Моментально усилила мощность щита и почти сразу осознала свою ошибку. Каждый рикошет от моего блокирующего заклинания порождал новую атаку багровых огней. Это была своего рода цепная реакция, где каждый последующий этап по силе превосходил предыдущий многократно. Мой щит Трещал и искрился, готовый в любой момент исчезнуть без следа. Я вливала и вливала в него энергию, но прекрасно понимала, что долго так продолжаться не может. Рано или поздно, но мой магический запас иссякнет. А стало быть, я останусь без защиты, и все эти огни обрушатся на меня. Понятия не имею, убьет меня это или нет, но очевидно одно – будет очень больно. Перед глазами все уже расплывалось от усталости. Я до соленого привкуса во рту сжала зубы, осознавая, что нахожусь на самой грани обморока. И кричать смысла нет. Разряды чар такие громкие, что будь рядом кто-нибудь, уже поторопился бы выяснить, какого демона тут происходит. В тот самый миг, когда мое охранное заклинание вспыхнуло особенно ярко и затрепетало, готовое исчезнуть. Стена вокруг меня внезапно опала к моим ногам быстро затухающими и уже неспособными ужалить искрами. От изнеможения я даже не осознала, что произошло. Пару секунд то посмотрела перед собой, а затем рухнула на колени, потому что ноги предательски подкашивались после пережитого. А неплохо!» неожиданно раздалось рядом. «Даже очень неплохо! На каком ты курсе?» «Ну вот, по-моему...» У меня даже слуховые галлюцинации начались, потому что я явственно услышала голос того вредного брюнета, из-за которого, собственно, и попала в столь сложную ситуацию. Я подняла голову и досадливо цокнула сквозь зубы. А нет, не галлюцинации. Этот тип и впрямь стоял неподалеку, и глядел на меня с невинной усмешкой, как будто не понимал, «Через что мне по его милости пришлось пройти?» «Но это было опасно», — заметил он сукоризный, так и не дождавшись от меня ответа. «Ты не могла знать заранее, какой потенциал я вложил в свое заклинание. На какой-то миг мне почудилось, будто запас твоих сил иссякнет раньше, чем ты сумеешь пробить мои чары». Он точно надо мной издевается. Еще хватает наглости стоять, и так спокойно рассуждать над тем, что я из-за него пережила. Я хотел вмешаться, но потом все-таки решил посмотреть, чем все закончится. Снисходительно продолжал тем временем незнакомец. Здраво рассудил, что ты вряд ли бьешь на наобум. Наверняка все рассчитала. Хотя бы на глаз прикинула и поняла, что справишься. Не так ли? Не так! От моего отчаянного крика... С ближайшего дерева слетела ворона и хрипло раскаркалась, видимо, злясь на то, что ее вечерний покой потревожили. «Не так?» Вроде как с искренним недоумением переспросил мужчина и вопросительно вскинул бровь. «Как это?» «Так это!» Огрызнулась я. «И вообще, ты псих настоящий! Какого демона ты меня оставил здесь в полном одиночестве? Я... я жаловаться на тебя буду!» Попыталась встать но опять бухнулась на землю. Ноги после пережитого наотрез отказывались держать меня в вертикальном положении. «О, так ты реально не шутишь!» Теперь уже по-настоящему удивился брюнет. «Действительно наобум ударила?» «Я просто хотела посмотреть, что произойдет», — хмуро призналась я. «Даже не предполагала, что такое случится». «Даже не предполагала, стало быть?» С какой-то странной интонацией протянул брюнет. «А по теоретической магии у тебя какая оценка?» «Нет у нас занятий по теоретической магии», честно призналась я. Мужчина немедленно поднял и вторую бровь. «Как это? Нет!» уточнил недоверчиво. «Так это? Нет!» фыркнула я. «Я с ведьминского факультета. Не слышал, что ли, о таком?» «И что?» Брюнет с недоумением пожал плечами. «У вас какая-то особая программа обучения, что ли?» «Без самых начальных азов?» Я промолчала, сосредоточилась и сделала новую попытку подняться. На этот раз мои старания увенчались успехом. Но не благодаря моим усилиям, а из-за того, что мужчина подскочил и крепко подхватил меня под локоть. «Думаю, так будет лучше», – проговорил он. Без паузы повторил предыдущий вопрос. «Так что за особенная программа обучения на твоем факультете?» «Ты как будто в первый раз в академии», – буркнула я. «Раз не знаешь, как на моем факультете учатся?» Тяжело вздохнула и тихо добавила. «И завтра, скорее всего, меня выгонят из-за тебя». «Из-за меня?» – скептически переспросил мужчина. «Это с какой такой стати?» «Да из-за тебя и твоих чар я не успею сделать зелье к курсовой», – с досадой выпалила я. «Госпожа Тейс наверняка уже ушла». Не всю же ночь ей сидеть и ждать, когда я пепел зомби притащу, а стало быть, я завтра провалюсь с треском». «Вообще-то у тебя целая ночь для приготовления зелья», – возразил собеседник. «Когда я был студентом, то все всегда делал в последний момент. Так что не понимаю, почему ты так расстроилась». «Вот именно, что не понимаешь», – тоскливо протянула я. Какого рогатого ты вообще на мою голову свалился? Ведь почти все уладило. Во-первых, я спас твою жизнь от зомби, принялся перечислять тот. И даже элементарной благодарности за это не услышал. Во-вторых, ты отказалась отвечать на мои вопросы. Вот я и решил преподать тебе небольшой урок». «Ага, небольшой», – ядовито сказала я. По-твоему, оставить до утра на кладбище в магической клетке – это небольшой урок? Наказание должно быть весомым. Холодно обронил мужчина. Иначе ошибка не будет осознана в должной мере. Я от негодования аж забулькала. Ишь, какой учитель выискался. Так бы и врезала ему побольнее. Но вообще-то до утра бы ты тут не осталась. Добавил он чуть мягче. Я рассчитывал продержать тебя не больше часа. «Был неподалеку, на всякий случай». «Ну ты и гад!» – протянула я возмущенно. «Просто первостатейный!» «Если бы ты только знала!» «Сколько раз я это слышал в свой адрес!» С легкими нотками гордости ответил он, ни капли не обидевшись. «И да, кстати, давай познакомимся, что ли?» «Адриан». «Габи», – буркнула я. «То есть Габриэлла». «Очень приятно». В темно-корих глазах мужчины запрыгали озорные искорки. И моя злость на него как-то сама собой улетучилась. Нет, я все еще считала его гадом. Но, в принципе, не такой уж он и противный. Даже, можно сказать, симпатичный. «Ну что же, Габриэла, давай я провожу тебя к факультету», – любезно предложил он. «Заодно расскажешь по дороге, что за трудности у тебя с курсовой». «И почему ты, ну вот, никак не можешь сделать зелье прямо сейчас?» «Наверное, стоило отказаться. Но меня еще малость потряхивала после зрелищного уничтожения магической клетки. Да и мрачная атмосфера ночного кладбища как-то не располагала к прогулкам в одиночестве». «Давай», — согласилась я. «Но рассказывать я тебе ничего не собираюсь». Веселые огоньки в глазах Адриана вспыхнули ярче как будто его искренне позабавили мои слова. Но продолжать спор он не стал. Вместо этого вежливо наклонил голову, показывая, что соглашается с моими условиями.